Глава пятая В понедельник утром Карелла прежде всего позвонил в канцелярию телефонной компании. Он представился как детектив из 87-го участка и начал объяснять женщине на том конце провода, что ему нужно, когда она его перебила. «С какого номера вы звоните, сэр?» «377-8024», — «377 8024, ответил Карелла, но... «Это учреждение или квартира?» «Ни то, ни другое. То есть, это полицейский участок, а значит, видимо, все-таки учреждение», — сказала она. Карелла никогда не думал о своем участке как об учреждении, но, наверное, ей лучше знать. «Как бы то ни было», — сказал он, — «мне нужно. Вам нужен счет?» «Нет, мэм, я собираю сведения в связи с полицейским расследованием». «Так чего вы хотите, сэр?» «Мне нужен список звонков, сделанных с номера в Айсоли». «С какого номера, сэр?» «Минутку», — сказал Корелло, заглянув в записную книжку, провел пальцем по странице. «765-38-11. Номер принадлежит Джереми Эрньюмену. Адрес Silvermine Oval, 74». «Понятно, сэр. Так чего же вы хотите?» Список звонков с этого номера, начиная с 1 августа по 8 включительно. Так значит, вам все-таки нужен счет? Нет, я собираю сведения в связи с полицейским расследованием. Мы составляем списки звонков только с целью оплаты и регистрируем только междугородные звонки. внутригородские звонки. Да, хорошо, но как бы то ни было, не могли бы вы... Так значит, вам нужен дубликат счета, так? Нет, мне нужен только список звонков, сделанных с номера. Так это и есть счет, сэр. Подождите минутку, сейчас я достану папку. Он подождал. Алло, сказала женщина. Да, я слушаю. Сэр, счет на этот номер будет выслан только 17-го. Да, мне не нужен счет, сказал Карелло. Мне нужен только список звонков, сделанных... — Ну да, сэр, все это будет в счете. — Этот счет сейчас перед вами? — Нет, сэр, счет будет выслан только 17-го. Его подготовят к 14-му, и в нем будет список всех звонков, сделанных до этой даты включительно. — Сегодня 11-е, — сказал Карелла. — 11-е, сэр. — Я не могу ждать до 14-го, — сказал Карелла. Мне нужен... — До семнадцатого, сэр. Счет будет выслан мистеру Ньюману только семнадцатого. — Мистер Ньюман. — А почему бы вам просто не узнать у него самого, когда он получит счет? — Он не получит счета, — воскликнул Карелла. — Он умер. — Ну, сэр, тогда я даже не знаю, чем я могу вам помочь. — Вы можете соединить меня со своим начальством, — сказал Карелла. — Хорошо, сэр. «Подождите, пожалуйста». Карелла подождал. «Доброе утро!» Мисс Шульц слушает. Раздался веселый голос. «Доброе утро!» «С вами говорит детектив Карелла из 87-го участка здесь в Айсоле. Я только что имел весьма неудовлетворительную беседу с...» «О, сэр, извините, пожалуйста». «Мне нужен список звонков, сделанных с номера 765-38-11» с 1 по 8 августа включительно, и мне только что сказали. «Да, мисс Корнинг мне говорила», — сказала мисс Шульц. «Счет на этот номер придет с 17-го». «Я понимаю, но это полицейское расследование, время не терпит, и мне нужно получить копию этого списка как можно быстрее». «Ого», — сказала мисс Шульц. «Поэтому, если вы не возражаете...» Пусть кто-нибудь сделает мне ксерокопию, а я немного погодя его заберу. Боюсь, выдавать копии счетов кому-то, кроме владельца номера, не положено, сэр. «Я полицейский», — возразил Карелло. «Я понимаю, сэр, но видите ли тайны частного лица?» «Этого частного лица нет в живых», — не выдержал Карелло. «Послушайте, в чем дело? Это самая элементарная просьба» а вы мне мотаете нервы, как... Прошу прощения, сэр, если вам кажется, что мы мотаем вам нервы. Мне не кажется, а так оно и есть. Так когда я могу забрать этот список? Или мне, черт побери, придется ради этого выписывать ордер? Не ругайтесь, сэр, сказала мисс Шульц. Так когда можно его забрать? Минутку, пожалуйста, сказала мисс Шульц карелла снова принялся ждать. Он думал о том, что в один прекрасный день народ Соединенных Штатов объявит войну телефонным компаниям, и танки загрохочут по улицам, ведущим к телефонным узлам, и... «Мистер Карелла, да, я могу выслать вам его завтра днем?» «Нет», — терпеливо сказал Карелла. — «не надо мне его высылать, я пришлю за ним курьера». «Но мне сказали отправить его по почте, сэр». «Кто это вам сказал?» «Мой начальник, сэр». «Ну так скажите вашему начальнику, что не надо посылать его по почте. Скажите вашему начальнику, что я пришлю патрульного полицейского в вашу контору. Где она находится? Дайте мне адрес». «Сэр, дайте мне адрес, черт возьми». «Пожалуйста, не ругайтесь, сэр». «Какой у вас адрес?» «Бенедикт 384», «Бенедикт 384», — повторил Карелло, — «хорошо, патрульный будет у вас ровно в два, мисс Шульц, и он спросит вас лично, и я надеюсь, что он получит список этих звонков и распишется в получении, потому что в противном случае я пойду в магистрат и потребую ордер на... минуточку», — сказала мисс Шульц. Карелло снова принялся ждать. Ждать пришлось довольно долго. «Алло», — сказала мисс Шульц. «Да, я слушаю». «Нам нужен письменный запрос», — сказала мисс Шульц. «Хорошо, забудем об этом. Я сам лично съезжу в центр, возьму этот треклятый ордер». «Ну, пожалуйста, сэр, не надо ругаться», — сказала мисс Шульц. «Если вас не затруднит прислать человека с письменным запросом, Список этих звонков будет подготовлен к завтрашнему утру. «Простите, что не могу сделать этого раньше, но у нас все это на компьютере, сэр. А это значит...» «Завтрашнее утро меня устраивает», — перебил Карелла. «Но ваш письменный запрос понадобится нам сегодня». «Патрульный завезет его и передаст из рук в руки». «Спасибо, сэр», — сказала мисс Шульц. «Всего хорошего». Когда десять минут спустя позвонили из бюро по найму автомашин, карелла ожидал новых проволочек. В этом городе простейший запрос влечет за собой такую бюрократическую волокиту, что просто невозможно работать. Но женщина из бюро, которая с ним разговаривала, сказала, что они проверили своих таксистов, подняли списки вызовов за 1 августа, когда Энн Ньюмен должна была улететь в Лос-Анджелес, и за восьмое, когда она вернулась. И действительно, в списках за 1 августа обнаружился вызов к 8.45 на Silver Mine Oval 74. Пассажиру нужно было ехать в Международный аэропорт, а 8 августа вызов в аэропорт к 7.30. Пассажира довезли до Silver Mine Oval 74. Удостовериться в том, что этим пассажиром было действительно Энн Ньюман, не представлялось возможным, но принимая во внимание то, что это подтверждалось обстоятельствами, выясненными Дженнером, он обзвонил три аэрокомпании, самолеты которых летели в Лос-Анджелес, и, наконец, в четвертой выяснил, что в их списках действительно значится Энн Ньюман, которая прилетела в Лос-Анджелес и улетела оттуда в указанные числа. В то время, когда умер ее муж, она, видимо, действительно была в Калифорнии. Невзирая на невыясненные обстоятельства с кондиционером, а может Клинк все-таки прав, и дело в том, что Ньюман был мертвецкий пьян, когда проглотил эти капсулы, Корелло собирался закрыть это дело как доказанное самоубийство.